Ведьмины руны и астрология. Астрология такая же часть магической науки, как и рунические практики. Сама известна и распространённа астрологическая система Птолемеус, которую и принято называть астрологией. Напрямую не связана с рунами. Астрология Птолемеуса появилась только в XVII веке, хотя, разумеется, зодиак и планеты были известны намного раньше. В то время как северные народы создав шируны, рассчитывали движение звёзд для магических и культовых целей. Ещё в глубокой древности знаменитый Стоунхендж это ни что иное, как гигантская астролябия, наглядно показывавшая положение светил на небе. Все ритуалы проводились лишь при благоприятном расположении светил. Учитывая это расположение, маги севера отмечали часы и дни и практически не обращали внимания на зодиакальный круг, который так важен в западной астрологии. Для северной магической традиции важнее всего сами светила. К сожалению, друидские и нордические жрецы не оставили записей. Поэтому астрологическая система, которой они руководствовались при работе с рунами, до нас не дошла. Но это не столь важно, ведь небесные светила солнце, луна, планеты солнечной системы никуда не делись. Они точно так же излучают энергию, которая может либо усиливать руны, либо ослаблять их. Именно с этих светил мы и начнём разговор об астрологии в рунической практике. Руны и управляющие планеты. Управляющая планета это светило, вибрация которого соответствует вибрации руны. Это можно сказать, космический покровитель руны. При этом нужно понимать, что сами планеты как физические небесные тела почти не оказывают влияния на жизнь человека. Астрология, как и магия, имеет дело с энергиями и вибрациями. Только в астрологии типы энергий разделены по планетам, которые в данный час находятся в определённой позиции. Жрицы древности не привязывались силу рун к планетам, но они знали, что у каждой руны есть благоприятные часы и дни. Тогда она особенно сильна. А есть дни ущербные, и в это время лучше не доставать ту или иную руну. Так получилось, что эти благоприятные и неблагоприятные периоды совпадают с движением планет Солнечной системы. Поэтому мы и говорим об управляющих планетах руны. Перечислим руны и управляющие ими светила. Первая женская руна. Госпожа Руна. Вторая. Мужская руна. Творец. Солнце. Третья. Руна творения. Плод, урожай. Земля. Четвёртая. Руна пересечения путей. Перекрёсток. Меркурий. Пятая. Руна путеводной звезды. Уран. Шестая. Владыка вод. Волны. Нептун. Седьмая. Мрачный жнец. Коса. Плутон. Восьмая. Всевидящее око. Глаз ведьмы. Уран. Девятая. Солнце. Солнце. Десятая. Луна. Луна. Одиннадцатая. Полёт ведьмы. Марс. Двенадцатая. Вечность. Кольца, бесконечность. Юпитер. Тринадцатая. Руна Фрей. Романтическая руна. Венера. 14-е. Ничто. Ноль. Плутон. 15-е. Руна начала. Точка отсчёта. Земля. 16-е. Пара. Меркурий. 17-е. Треугольник. Солнце, Сатурн, Уран. Это сложная руна, и планета меняется в зависимости от начертания. 18-е. Белая звезда. Уран. 19-е. Дьявол. Сатурн. Двадцатая. Война. Марс. Двадцать первая. Отравленное зелье. Нептун. Двадцать вторая. Хаос. Уран. Двадцать третья. Равновесие. Земля. Двадцать четвёртая. Богатство. Меркурий. Двадцать пятая. Гексограмма. Звезда Соломона. Юпитер. Двадцать шестая. Центр мироздания. Солнце. 27-я. Квадрат. Земля. 28-я. Пустота. Уран. Как ты видишь, при работе с рунами учитывается еще одна планета, которой нет в классической западной астрологии. Это Земля. Земля — важнейшая планета для рун. Мощная земная энергетика пронизывает все вокруг. Мы зависим от Земли практически во всём. Вибрации земли влияют на руны напрямую. В целом можно сказать, что любая руна связана с землёй. Но некоторые руны усилены энергией стихии земли. А у таких рун, как руна творения, точка отсчёта, квадрат и равновесие, земля является управляющей планетой. Управляющей планеты нужно учитывать в хрономагии. Их вибрации можно использовать Для того, чтобы открыть и очистить силу руны или направить её энергию для достижения конкретной цели,